Сегодня Олег Антонович был настроен благодушно, правда, причины его хорошего настроения от Насти не укрылась. От научного руководителя ощутимо тянуло запахом виски. Ну что ж, не только у лешки в институте отмечают дни рождения. В милицейских академиях такие же люди работают. Она протянула городничему тоненькую папку и приготовилась выслушать очередную порцию критики. Однако виски, по-видимому, было хорошим и сопровождалось достойной закуской, и профессор остался доволен не только застольем, но и Настинами документами. «Это значительно лучше», — одобрительно произнес он, важно кивая. «Нужно сделать незначительные поправки, и можно выносить на заседание кафедры. Ближайшая кафедра в среду, но вы, наверное, не успеете переделать». Настя нащупала в сумке дискету. «Сказать, что ей на переделку понадобится десять минут. Или не стоит?» «Что это за замечания научного руководителя, которые можно устранить за десять минут?» «Обидится еще?» «Я бы постаралась успеть», — осторожно сказала она.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 А когда тебе идут навстречу, расплачиваешься подношениями или услугами. В свои безмалого малого сорок четыре года Настя Каменская совершенно не умела этого делать. Ну как вынуть из сумки бутылку или коробку конфет, положить перед человеком и сказать «это вам». У нее язык не повернется, и руки не поднимутся.